Глава 11. ксения обрадовалась пику как дождю засушливым летом напряжение повисшее между ней и глебом начинало тяготеть как-то вдруг она осознала какие чувства вызывает у него Сегодня вечером у него дома, наблюдая, как он неловко заправляет рубашку, бросая на нее смущенные взгляды, Ксению осенила мысль, что Глеб заинтересовался ею. Понятно, что он и раньше проявлял неравнодушие, но оно было вызвано участием, возможно, или пашной тягой к ней, как давно он стал обращать на нее внимание именно как на женщину. Ксения положила мурлыкающий комочек на диван и опустилась рядом. Пик тут же возмущенно вскочил и перебрался к ней на колени, где принялся топтать лапками в поисках удобной позы. Наконец, свернулся в комок, спрятал нос и вновь замурлыкал. Она с улыбкой наблюдала за его телодвижениями, стараясь не мешать, но мысли Ксении были по-прежнему заняты Глебом. Что она испытала, когда догадался о его чувствах? Ничего, кроме усталости. Не нужно ей сейчас это, слишком свежи воспоминания о Викторе, его глаза, губы, руки, ласкающие ее. Ксения откинула голову на спинку дивана и прикрыла глаза. Она представила себе Виктора таким, каким он был раньше, когда у них было всё хорошо. Ласковый, заботливый, весёлый. Даже чрезмерная амбициозность, которая сквозила в каждом его поступке, не мешала ей. Ксения рассматривала ее как недостаток, с которым можно мириться. Тем более положительные качества компенсировали его с лихвой. Нужно оставить в памяти только хорошее. Не стоит вспоминать, каким Виктор стал потом, когда всё изменилось. Она постарается забыть его грубость, предвзятость, необоснованные нападки. Так будет проще прежде всего ей. Еще пора перестать вести себя по-детски, не допускать больше таких выходок, как сегодня. Что думает о ней Паша, мальчик с таким мужеством, сопротивляющийся судьбе, не позволяя ей сломать себя? Какой пример она ему подает? Старинные настенные часы, которые купила мама и подарила ей на день рождения, провели дважды. Ксения посмотрела на резные стрелки и удивилась, что они находятся на самой верхней отметке. «Уже двенадцать?» Видно, она не заметила, как задремала. «Пора перебираться в постель. Завтрак первой паре». Ночью ей снился Виктор, и все у них было хорошо. Первой мыслью с пробуждением пришла, что пора перестать о нем думать, пока это не переросло в паранойю. И так сразу стало легко, словно она сама себе дала приказ, которого ни в коем случае нельзя слушаться. Турка весело шипела на плите, вспенивая ароматный кофе. Ксения порадовалась, что успела вовремя ее переставить, пока кофе не закипел, а только пополз вверх. Настроение зашкаливало, хотелось петь и танцевать, чего уже давно с ней не случалось. Даже мысль об университете не портила утро, как это обычно случалось. Ксения доготовила мясо и плотно позавтракала. Пику тоже перепала вкуснятина. Со своей порцией маленький обжора расправился в трещоты и припал к молоку, смешно причмокивая и щедро разбрызгивая его вокруг миски. Погода опять испортилась, но даже к этому к тени отнеслась с философским спокойствием. Осень же, значит, и дожди уместны, зима должна лечь на влажную землю, как говорят дачники-огородники. А вот одеться стоит потеплее, ветер разгулялся не на шутку. Ксения какое-то время простояла возле окна, наблюдая за стихией, что трепало верхушки деревьев, срывая последние листья и унося их дальше, чем глаза видели. Дождь косыми струями хлестал стекло и только это немного напрягало самую малость. Зонт вещь полезная, но точно не в такую погоду. Она его, конечно, возьмет, но вряд ли он защитит ее от дождя, разве что голову и плеча. Надеть Ксении решила кожные штаны и непромокаемую куртку а на ноги резиновые сапоги, которые недавно приобрела специально на такие случаи. Они модные и аккуратные, не то что раньше, во времена ее детства, когда резиновые сапоги были больше похожи на кирзовые армейские. Афанасию Петровичу Ксения обрадовалась как родному. Вид седовласого старца со съехавшими с переносица очками, читающего газету, показался ей до такой степени интеллигентным и уютным, что она готова была расцеловать его. «Ох уж это учеба!» — вместо приветствия озабоченно проговорил Афанасий Петрович. «Хочешь, не хочешь, огонит под дождь. Оделась-то тепло, зонт взяла. Я вот даже покурить никак не рискну выйти». Он смотрел поверх очков на Ксению, отложив на время газету. Она подняла зонт трость и покрутила им в воздухе. От его отеческой заботы на душе потеплело. Именно в эту минуту Ксения поняла, что страшен не дождь на улице, а не погода в душе». Сегодня в ее душе ярко светило солнце, и птицы упражнялись в многоголосье. Ксения смело распахнула дверь и шагнула в стихию, махнув на прощание Афанасию Петровичу. Под козырьком раскрыла зонт и бодро зашагала через двор. Калитка ворчливо заскрипела, возмущаясь, что кто-то беспокоит ее в такую погоду, когда и так не сладко. Ксения улыбнулась, какие только мысли не приходят в голову. Вот и калитка у нее ожила, как в сказке. «Ксения Преображенская?» Ксения сначала увидела перед собой ноги в высоких кроссовках на толстой подошве. Они бесцеремонно преградили ей путь. Выглянув из-под зонта, она наткнулась на равнодушный взгляд серых глаз на лице бритоголового мужчины. За ним стоял еще один, такой же лысый, тоже в черной кожаной куртке, удерживая зонт над ними обоями. «Ты, Ксения Преображенская?» — повторил мужчина вопрос. На этот раз получилось у него грубее, с нетерпением в голосе. «Я? А что?» «Поехали!» – кивнул он на джип, который Ксения сначала даже не заметила, а сейчас за его рулем разглядела третьего бритоголовика. «Куда? Зачем?» – зрела догадка, что это не ошибка, им нужна действительно она. Но зачем? С какой-то стати она должна ехать куда-то с незнакомыми мужчинами. Страх пока не появился как таковой, но его приближение Ксения уже ощущала. «Не бойся!» – вновь заговорил первый, стараясь сделать это доверительно. «С тобой хотят поговорить. Кто?» Ксения ничего не понимала, а внутренний голос вопил все сильнее. Она оглянулась в поисках поддержки, но залитая дождем улица пустовала. «Сергей Геннадьевич, знаешь такого?» Ясности стало еще меньше. Сергей Геннадьевич был компаньоном отца и отцом Виктора. Если он хочет с ней поговорить, то почему не приехал сам, а прислал этих? «Ты оглохла?» – Бритоголов начал терять терпение. «Топай машину!» – сказали. Он взял ее за локоть и больно надавил. Ксения почувствовала, как затряслась рука с зонтом в то время, как ее уже тащили к машине.